о троцкистской политике. Была дана директива вымотать нервы у рабочих. Прежде чем рабочий дойдет до места работы, он должен 200 матов пустить по адресу руководства шахты. Создавались невозможные условия работы. Не только стахановскими методами, но и обычными методами невозможно было нормально работать. Такие же признания во вредительстве дали Норкин и Строилов. Норкин сказал, что в соответствии с этим мной был задуман вывод из строя нашей ГРЭС путем взрывов. В феврале 1936 года было три взрыва. А чтобы при больших капиталовложениях иметь меньше эффекта, он старался капиталовложения направлять Не на основные объекты, а на менее важные. Когда же Норкина спросили о мотивах его признаний, он попытался намекнуть на истинное положение вещей. Вышинский. А потом, почему решили отказаться? Норкин. Потому что есть предел всему. Вышинский. «Может быть, на вас нажали?» «Норкин. Меня спрашивали, разоблачали. Были очные ставки. Вышинский. Как вы вообще содержались?» «Условия камерного содержания». «Норкин. Очень хорошо. Вы спрашиваете...» «О внешнем давлении?» «Вышинский. Да. Показания Строилова интересны главным образом тем, что они отразили сталинскую точку зрения на сочинение Троцкого». «Строилов. Я сказал, что я читал книгу Троцкого «Моя жизнь». Он спросил меня, понравилась ли мне эта книга». Я ответил, что с литературной точки зрения он, как журналист, пишет хорошо, но книга не понравилась мне потому, что в ней бесчисленное количество «я». В конце допроса Страилова Вышинский, который, как мы помним, не очень старался проверить историю с аэродромом Восла, пустился в долгие разговоры, чтобы установить реальность одного ничтожного контакта якобы имевшего место у Страилова в Берлине. Товарищ Вышинский просит суд приобщить к делу справку отеля «Совой» о том, что Берг Г.В., германский подданный коммерсант, жил в отеле «Совой» с 1 по 15 декабря 1930 года. Номер телефона комнаты, занимавшейся Бергом, совпадает с номером, записанным в книжке Строилова. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, после чего Вышинский проделал то же самое с адресом в Берлине, куда якобы ходил Строилов. Вышинский. «Я прошу суд приобщить к делу этот берлинский адрес и номер телефона, взятые из вот этой официальной публикации» вручает суду Большую книгу в красном переплете. На странице 206 под номером 8563 значится имя Вюстера Армштрассен и адрес этого Вюстера, который упоминается также в записной книжке Стрейлова. Суд удовлетворил и эту просьбу, И телефонная адресная книга Германского рейха, издание 7 том это он 2 по сей день составляет часть громадного досье, которое где-то в советских государственных архивах собирает пыль для будущих поколений. Муралов, так же как и Дробнис, во время взрыва на шахте Центральная сидел в тюрьме. Но в отличие от Дрогниша, он отказался взять на себя ответственность за катастрофу. Председательствующий